хлопцы кони Врачебные ошибки не всегда обходятся дорого. Бывает, что получается сплошное добро и даже благо. Однажды областная карета скорой помощи с гиканьем и свистом выехала на острую задержку мочи. Время суток было темное, деревянные домики казались одинаковыми, поэтому наездникам было простительно эти домики перепутать. Ворвались в одну избу, очень строгие, без слов, Возле печки лежала древняя бабушка. Мгновенно выпустили ей мочу и растворились в ночи. Притихшая опытная бабушка, так и не раскрывшая рта, была потрясена таким вниманием.